Глава 24. Обвинение в воровстве Интерлюдия. Извини, я сейчас очень занят, с нескрываемой неприязнью произнес Ливан, на миг оторвавшись от писанины, чтобы бросить взгляд на вошедшего. Рыжий визитер демонстративно проигнорировал слова хозяина кабинета, как только что попытку его секретарши не пропустить к начальнику. Взяв стул, он уселся напротив приятеля, выждал небольшую паузу и заговорил. «Понимаю твою загруженность делами гильдии, Ливан. Но если ты меня сейчас не выслушаешь, то вскоре мы оба с большой долей вероятности будем заняты еще сильнее. И знаешь чем? Поисками новой работы». «Ты решил меня шантажировать, Ривас? Заместитель начальника разведки с прищуром посмотрел на незваного гостя. «И в мыслях не было». Однако на свет неожиданно вылезла некая пикантная информация о задумке двух далеко не последних персон гильдии добытчиков заработать себе в карман немного упсов стараниями талантливого аптекаря. А запустила по миру эту информацию дамочка с позывным Лиара, ранее зарегистрированная в системе под именем «Спящая». Когда Ливан попытался найти исчезнувшую новенькую, Система известила, что в рубежье с определенной даты нет Новика с позывным спящее. Вывод напрашивался однозначный, а коли нет человека, нет и проблемы, пусть и гипотетической. Появление спящей в приемной его кабинета именно в день памятного визита Риваза немного насторожило разведчика, особенно когда он выяснил, что прежняя секретарша ненадолго отлучалась, оставив посетительницу в приемной одну и почти сразу спящая вдруг покинула поселок. Совпадение? Может быть. Однако Ливан не поленился и попытался отыскать пропажу. Тогда же вздохнул облегченно, узнав, что в системе это имя не значится. «Почему я должен тебе верить?» Через минуту напряженного молчания спросил хозяин кабинета. «Потому что я говорю правду и могу это доказать», — ответил Ривас. Сегодня Рыжий старался обходиться без жаргонных фразочек и разговаривал почти спокойно. «Ну, попробуй», — согласился Ливан, всем видом показывая, что продолжит разговор только после убедительных доказательств. «Ко мне по ошибке пришло довольно интересное послание, на которое я сперва даже внимания не обратил. Хочу, чтобы ты с ним тоже ознакомился». Рыжий открыл доступ к переписке, и приятель зачитал системные сообщения. «Она словно сидела рядом с нами», — произнес Ливан. «Только объясни мне, почему столь интересная информация пришла именно тебе. Я не верю в случайности». «В чем ты меня хочешь обвинить, Ливан? В сговоре с этой шлюхой?» «Все-таки не сумел обойтись без ругательства Ревас». «Или не помнишь, чем закончилась попытка вмешательства в сеть моего предшественника?» В гильдии эту историю знали все. Предыдущий начальник информационного отдела безуспешно попытался подделать сообщение. В итоге он в одночасье лишился трех возрождений и умер. «Убедил», — кивнул разведчик. «Но как она смогла?» «У тебя прослушки в приемной нет? Или жучков каких-нибудь?» «Исключено. Каждый день проверяю». «Значит, у нашей потеряшки могут быть умения, о которых никто не знает? Умудрилась же она как-то сменить позывной?» «Пожалуй, ты прав, Ревас» согласился разведчик. «Тем не менее, думаешь ли Ари хоть кто-нибудь поверит?» «У меня возникло подозрение, что такой человек есть, и он нам весьма неудобен». Ливан еще раз перечитал сообщение и уточнил. «Да милочь. Так они вроде расстались врагами. Однако она вступила в клан», — привел весомый аргумент Ривас. «Если в гильдию обратится глава клана, можно нарваться на расследование, где главным свидетелем станет эта несостоявшаяся подстилка». «Ты уверен, что Дмилочу требуется расследование? Судя по тому, как он разобрался с Камиром...» «Камир — бандит. Его устранение лишь подняло репутацию клана», — возразил Ливан. «А вот ссора с уважаемой гильдией...» «Что предлагаешь?» — спросил Рыжий. Разведчик задумался. Только через пару минут он заговорил снова. «Надо представить эту Ляру в невыгодном свете. Допустим, такую ситуацию. Узнав, что ее бывший обожатель высоко вознесся...» Дамочка пытается вернуть его расположение. «Как это можно сделать?» «Лучший способ – вытащить из большой беды, чтобы парень стал ей обязан». «А ежели тому ничего не угрожает?» Ливан, похоже на ходу, пытался отыскать решение. «Создать проблему на ровном месте», – предложил Ривас. «Вот именно», – согласился хозяин кабинета. «Например, инкогнито натравить на него наемников, а потом найти других виноватых». На наемников нужны деньги, а спящая уходила от нас без средств. Рада жаловалась, что заняла ей сотню, да так и не получила долг обратно. «Сотня — это мало», — начал сокрушаться Ливан, но затем его осенило. «Погоди, погоди. А ведь она могла, например, что-то украсть. Продать украденное и на вырученные упсы нанять бойцов, представляешь? Обворовать гильдию, чтобы затем еще и очернить имя добытчиков. Скажешь, что же?» — пробурчал Ривас. Никто о краже не заявлял, следаков не вызывал. Будет выглядеть подозрительным, что мы лишь сейчас всположились, когда жареным запахло. А я объясню, — вошел во вкус Ливан, которому собственная задумка все больше нравилась. Допустим, спящая стащила некие ценности у меня лично. Я, естественно, попытался найти их самостоятельно. Написал воровки, но ее имя система не обнаружила. Какой я делаю вывод? Что дамочки нет в живых. — ответил Рыжий. — Верно мыслишь, приятель. Потому поиски я, естественно, прекратил, об украденном забыл. Ценности уже могли находиться в желудках местных хищников или пришельцев. Затем появляешься ты с ее сообщением, полученным по ошибке. И тут выясняется, что коварная дамочка не только выжила, но еще и вышла на финишную прямую в грандиозной афере. — Звучит правдоподобно, — кивнул Ривас. Осталось проработать мелочи и обратиться с претензиями к клану. Сообщение Алиары все равно наверняка скоро поступит в главе. Будет неплохо, если твое заявление попадет к Дмилычу раньше. Именно этим я сейчас и займусь. Какая помощь требуется с моей стороны? Нужно быстро собрать всю доступную информацию Алиаре. С кем общалась, где была, что делала. Хорошо бы выявить хоть какую-то связь с преступными элементами рубежья. «Уже выявили. Дамочка пересеклась с двумя бывшими преступниками, отбывшими срок в беспределье». «То, что надо!» — воскликнул Ливан. «Вот и сообщники нарисовались. Имея деньги, она через них могла выйти на наемников. Что-то еще накопал?» «Только начал, но приложу все усилия. Сколько у меня времени? Постараюсь управиться за час». Ливан уже пытался придумать, чтобы такое могла украсть Лиара. Вряд ли у нее через сеть проходили крупные суммы. Значит, нужно представить дело так, что она расплачивалась украденным. Лучше всего подошли бы драгоценные камни, маленькие и дорогие. Бартерная сделка точно не оставляет следов в сети. А еще важно успеть избежать суда. Дамочка должна исчезнуть до снятия показаний, но об этом Ревазу я говорить не буду. Приветствую уважаемого главу первого клана. К глубокому сожалению, повод для нашего первого письма оказался весьма неприятным. Дело касается одной из твоих подчиненных. Еще когда она значилась спящей и не входила в клан, женщина совершила кражу моего личного имущества и вместе с ним исчезла из поселка добытчиков. В тот же день она каким-то невероятным образом сумела сменить свое имя на Лиара, из-за чего найти ее не получилось, как и вернуть украденное. Посчитав оровку погибшей, я мысленно распрощался с драгоценностями, общая цена которых составляет не менее 10 тысяч упсов. С целью выяснения всех обстоятельств дела прошу отправить подозреваемую в поселок добытчиков для совершения необходимых следственных действий. По результатам следствия гарантируем вынесение справедливого приговора. Гильдия добытчиков рекомендует к данному запросу отнестись со всей серьезностью – Иначе весь клан попадет в черный список клиентов. Прочитав неожиданное послание, подписанное заместителем начальника разведки гильдии и заверенное замом главы организации, сразу вспомнил вчерашний разговор с Кармом. «Тебе по сети письмо за подписью «Лиара, бывшая спящая, не приходило? Начал он разговор. Специально пересмотрел интерфейс, но следов послания не обнаружил. Сказать по правде, меня это ничуть не огорчило». «Лилию я вычеркнул из своей жизни сразу после той долгожданной встречи, когда сумел вытащить ее из комы». «От Лиары ничего», — ответил другу. «Неужели добытчики научились перехватывать письма?» — задал он риторический вопрос. «Знаешь, кто виноват в наших злоключениях, заставивших покинуть Рубанск?» «Неужели гильдия добытчиков? Но зачем им это?» Твои аптекарские препараты в нашем прежнем мире стоят еще дороже, чем здесь. Кое-кто собирался на этом озолотиться, вынудив тебя работать за копейки». И Карм рассказал о давнем разговоре двух гильдийцев, подслушанном Лиарой, после которого и начались нападения на нас. Затем о побеге Лилии из поселка, о ее встрече с амазонками. Поначалу мысль о причастности добытчиков к нашим неприятностям показалась мне надуманной, но сразу вспомнил их обращение о приобретении всего, что я буду создавать. Тогда однозначно послал их сразу. Похоже, кое-кому это не понравилось. «Аза назвала Лиару нашим человеком», счел необходимым добавить бывший провизор, заметив мой скепсис в отношении новенькой. «Она член клана, и этим все сказано». Одно непонятно, почему решила написать только сейчас. Сомневалась, что ты станешь читать ее письма. Она ведь лишь недавно ополченцем стала, зато после вступления в клан ситуация поменялась. Поскольку дамы уже завтра должны были появиться в станице, подробные расспросы оставил на потом, ведь днем еще предстояло торжество по поводу дня рождения русалки». На празднике все много ели и пили, произнесли в адрес моей супруги гору приятных слов и пожеланий, поручили массу полезных и красивых вещей. С подарком я определялся долго. В итоге подарил камешек из мира монстров, нечто похожее на голубой сапфир. Он был размером с виноградину и имел два черных вкрапления, напоминавших зрачки кентавра, того самого разумного представителя чужой реальности, которого с большим трудом удалось вернуть домой. Именно за эту услугу Скорпиус и отблагодарил необычными драгоценностями. Тот день закончился волшебной ночью в объятиях русалки, заставившей забыть о проблемах мрачной реальности, обступившей со всех сторон. Однако уже утром они решили о себе напомнить нежданным посланием. «Для полного счастья мне только не хватало сцепиться с самой могущественной гильдией. Прекрасно понимал, что без зеркального ответа подобный наезд оставлять не стоит». Клан в случае с Камиром показал свою силу, тем самым заявив о месте под солнцем и заставив потесниться других. Просто послать их куда подальше не выход. Не стоит уподобляться тому же Камиру, но отправлять соклановца по первому женовету не дождутся. Вытащил лист бумаги и принялся составлять ответ. Запрос принял. Выдвинутые обвинения обещаю рассмотреть самым тщательным образом. Если подозреваемая будет признана виновной, накажу лично по всей строгости закона. Надеюсь, гильдия поступит таким же образом в отношении своих людей при выявлении их причастности к преступлению против клана. Не хотелось бы вмешиваться в дела чужой организации. Намек, что лезть в мои дела не стоит, получился. Набрал текст в интерфейсе и отправил в два адреса Ливану и заместителю главы добытчиков». Честно говоря, послание от гильдии Лилию в моих глазах скорее выгораживало, однако вопросов все равно оставалось немало. Отправился в сад размять кости. В последнее время чаще вместо зарядки приходилось мериться силами с разными тварями или валяться, приходя в себя после оплеух особо серьезных монстров. Согласен, что от подобных нагрузок мышечный тонус наверняка растет, но гармонии никакой. То ли дело комплексы упражнений без риска потерять какую-либо часть тела, когда можно поразмышлять на отвлеченные темы, а не о том, как бы выбраться живым из очередной передряги. — Доброе утро, — поздоровался Семенович. — Разминаемся. — Ага. — Решил немного погонять наноботов по жилам, чтобы не застаивались. — Хорошее дело, — кивнул он. — Не возражаешь, если и присоединюсь? — Буду только рад. Сотник снял пиджак, повесил его на сук ближайшего деревца и принялся упражняться. Его комплекс состоял из трех частей примерно по пять минут каждая. В первой преобладали медленные плавные движения, во второй он заметно ускорился и теперь появились довольно резкие выпады. В третьей части Семенович действовал на таких скоростях, что уследить за ним было крайне сложно. «Закончили мы одновременно». «Знаешь, Дмилыч, у меня появилась неплохая идея по поводу борьбы с модификантом. Хотелось бы узнать. Готов поделиться сразу после завтрака». Позавтракали тем, что не доели вчера. За столом мы оказались втроем с присоединившейся Ришаной, остальные еще спали. Выпив по чашке чая, отправились с Семенычем на свежий воздух, где оккупировали беседку. Раскинув мозгами, пришел к выводу, что с любым замедлением новый модификант справится». «Почему?» «Они так устроены, что передают следующей версии всю информацию о себе. В том числе и о том, что их погубило. Это увеличивает шансы новых на победу». «Хочешь сказать, нас надо бьи замедления, на боты включат какой-нибудь ускоренный режим?» «Так и будет», кивнул Семенович. «А если мы добавим к их ускорению дополнительное?» «Правильно мыслишь, Дмилыч. Сосуды твари не выдержат перегрузок, и она убьет сама себя». Но сначала все равно потребуется замедление, правильно? Точно. Нужно инициировать включение сверхскоростей, потом добавить и дополнительное ускорение, чтобы вся система пошла в разнос. Значит, понадобится снадобье замедления с очень коротким сроком действия, запускающее после дезактивации новый противоположный процесс. Первое имеется. С третьим я примерно представляю, как справиться. А вот отключить с одновременным запуском... «Есть у меня парочка алхимических идей на этот счет. Самое главное, у тебя имеются для того все ингредиенты», — обрадовал Сотник. Сразу вспомнил, что снадобья Семеновича способны дать человеку дополнительные ступени развития. А еще собственные страдания, когда меня в начале карьеры в рубежье повысили сразу на две ступени. Тогда, чтобы выжить, пришлось долго купаться в пруду с ледяной водой, пытаясь замедлить наноботы, которым мой неокрепший организм еще не был готов. «Ориентируемся на воздушно-капельный способ введения средства?» – уточнил я. «Да-да. Скорее всего, следующим монстром будет зверь, покрытый чешуей или очень плотной шерстью с пуленепробиваемым эффектом. Кстати, по поводу воздушно-капельного. У меня с собой баллончики и приспособления для их заправки». «Откуда?» Я же алхимик с большим стажем. Иногда приходится делать спреи, вот и приобрел добытчиков. Кстати, о добытчиках. Сразу вспомнил сегодняшнее послание. У меня, похоже, назревает конфликт с гильдией. Они обозвали воровкой одного из членов клана и требуют выдать для справедливого суда. Неужели вправду подумали, что я так поступлю? А им ты когда успел дорогу перейти? Пришлось рассказывать с первого момента, как попал сюда, как заключил договор, чтобы спасти Лилию, что случилось при ее выходе из комы. Закончил историю тем, что именно Лилию и обвиняют в воровстве. «Твоя бывшая подруга впала в кому при резервной системе?» — задал он первый вопрос. «Да. А вышла уже после того, как основная вернула власть». «Точно. Тогда я не удивляюсь, что сообщение от Лиары до тебя не дошло», — произнес сотник. «Почему? Как ты там говорил? Перезагрузка? Смена власти систем произошла, когда наноботы твоей бывшей подруги спали. Тогда они были в полной власти резервной системы, и там могла подсуетиться и подготовить несколько сюрпризов, которые основная попросту не отследила. А поскольку добытчики узнали о лиаре, бывшей спящей, значит, ошибочно получили ее сообщение. «Как раз те, кто и задумал тебя прижать». Выходит, они теперь пытаются свою вину свалить на нее? Знаешь, мне сразу так и показалось. И как их можно вывести на чистую воду? Есть у меня одна идея. Похоже, у сотника имеются идеи для решения любых задач, и нужно лишь время, чтобы их выудить из вороха многочисленных знаний этого человека. Хотел еще его расспросить, но тут появился Карм. «Доброе утро», — поздоровался он. Мы ответили. «Тут Аза прислала описание монстра, которого вчера видели амазонки. Я такого не припомню. Может, вы видели?» — обратился он к нам. После того, как бывший провизор зачитал описание чудовища, я застыл на месте. Именно его видела Ларика в своем кошмарном сновидении».